глава 16. Лаза, Дакота и Карлайл. Изменения в моей общественной жизни последовали незамедлительно, и это выглядело так, будто меня посвятили в рыцари, или как там называется женский эквивалент посвящения в рыцари, посвятили в дамы. И в школе, и за ее пределами, Мисти приблизила меня к себе, позволяя присоединиться к компании избранных. Первое, что она сделала, Это дождалась меня однажды утром возле сан в своём эскалейде и спросила, не хочу ли я поехать с ней в школу. Тому собой я запрыгнула на заднее сиденье машины и поехала вместе с ней, Хэти и Озом, странным братом в шапочке. В коридорах школы она осыпала меня комплиментами, а в комнате отдыха не позволяла никому недобро отзываться обо мне, даже Хэти и Верити. Рэд был одновременно впечатлён и смущён. «Как то умудрилась этого добиться?» — спросил он меня однажды утром, когда я радостно покинула его, и ему пришлось одному идти в школу через парк. «Тебе не понять», — ответила я, спеша в сторону машины. «Это женские дела». Ещё Мести попросила меня сопровождать её на подбор букета для Котильона. В отличие от других балов, для Котильона дебютантки должны были лично подобрать цветочную композицию. Это, естественно, порождало очередное состязание в богатстве, где нельзя было ударить в грязь лицом. Теперь после школы мы вместе с Верити и Хэтти тусовались вместе дома и болтали о самых банальных вещах. Школа, мода, прически, парни. Никогда не забуду один разговор, когда Хэтти заявила, что так же, как и какой-то там рэпер, о котором я никогда не слышала, она считает, что земля плоская. «Я имею в виду... Посмотрите на горизонт, он же плоский», — сказала она. «И тем более, если бы земля была круглая, разве бы люди снизу не падали?» Нет, пока я не увижу это из космоса собственными глазами, я просто не поверю. Серьезно, она так и сказала. Я даже хотела спросить ее, верит ли она в гравитацию. Однажды после обеда я была в гостях у Мисти, и, направляясь в туалет, прошла мимо комнаты ее брата. ос сидел там и учил уроки. Его комната выглядела как святилище хоккейной команды «Нью-Йоркские рейнджеры». Стены были увешаны красной, белой и синей атрибутикой рейнджеров. В том числе футболками в рамках, плакатами, вымпелами, хоккейными клюшками. Там была даже маска вратаря, раскрашенная в цвета американского флага и с подписью Хенрика Лунквиста. «Ну что ж, у каждого должно быть хобби», — подумала я, проходя мимо. А ещё Мистя пригласила меня вместе с грифом Оди на одно из своих чаепитий, которые проводились каждые две недели в Плазе. Редкая честь, которую даже Верити и Хэти ценили очень высоко». тут нужно объяснить подробнее. Есть отель Плаза. И есть Плаза. Здание отеля возвышается над южной частью центрального парка, а его узнаваемый фасад с крутой мансардной крышей в парижском стиле является визитной карточкой Нью-Йорка. Архитектурная доминанта квартала отель Плаза может похвастать панорамными видами парка из окон, выходящих на северную сторону. Кроме того, это один из самых дорогих отелей в мире. Но при этом любая состоятельная, неработающая дама может позволить себе выпить чаю в Палмкорт, роскошном, похожем на сад внутреннем дворике отеля, под впечатляющим куполом из цветного стекла. Однако же мы направились в приватную чайную комнату Плазы на четырнадцатом этаже. Это место не афишируется. Вы не узнаете о его существовании, пока не получите приглашение. Это шикарный небольшой салон с панорамным видом на центральный парк. великолепным камином и собственным дворецким. Он был незаметно пристроен к отелю в 2008 году во время реконструкции стоимостью 400 миллионов долларов. Доступ туда имеется только у владельцев частных резиденций в здании отеля и таких людей, как Мистик коллинс Итак, Мистик и Гриф сидели у камина, их обычное место, как я поняла, потягивали эспрессо, лакомились эклерами и сплетничали. В общем, папа говорит, что хочет подарить машину на мои 18 в апреле. Я ему такой, класс, я хочу Porsche 911 Turbo. А он, прикинь, мне заявляет, я уже купил ягуар с откидным верхом. Нормально, да? Я что, похож на сорокалетнего наемного раба в кризисе среднего возраста? Он откинул голову и захохотал, тряхнув своей кудрявой рыжей шевелюрой. С тех пор, как я начала учиться в Монмуте, Я успела узнать, что слухи о том, что Гриф дважды проходил реабилитацию от наркозависимости, были правдой. Причём это была зависимость от лекарственных средств. Но на самом деле всё было не так просто. Когда Грифу было 13, он переходил 69-ю улицу, и его сбил пьяный водитель. У него были сломаны обе ноги, и боль стала его постоянной спутницей. Так что врач прописал ему несколько различных обезболивающих препаратов, включая Викодин. гриф в то время уже принимал риталин для лечения своего СДВГ, так что быстро подсел на оба лекарства. Он украл несколько наручных часов у своего отца и заложил их, чтобы получить деньги на препараты. Отсюда и реабилитация. Дважды. «Где ты собираешься его парковать?» — поинтересовалась я. Семья Гриффа жила в Маджестик. Парковочные места на Манхэттене бесценны, особенно рядом с такими старыми зданиями, как Маджестик, поскольку они были построены в 1880-х годах и у них нет никакой внутренней парковки. Отец взял пример с Джерри Сайнфилда. Примечание. Американский актёр и сценарист, в том числе известный своей коллекцией автомобилей Porsche. Конец примечания. Он купил таунхаус в паре кварталов позади нашего дома, выпотрошил его и превратил в гараж. Там есть внутренний лифт, и можно разместить четыре машины. Я прикинула. Таунхаус стоил около 16 миллионов долларов. Неудивительно, что обычные люди ненавидят богачей. время как бездомные спят на улицах, а люди среднего достатка изо всех сил пытаются свести концы с концами, такие семьи, как О'Ди, потрошат вполне пригодные для жилья дома, чтобы хранить свои коллекции автомобилей. Мне вспомнилась история Марии Антуанетты, королевы Франции, во времена французской революции, которые сказали «У бедняков не хватает хлеба, ваше величество». И она ответила «Если у них нет хлеба, пусть изят пирожное». А потом бедняки восстали и отрубили ей голову на гильотине. «Ну и ну, Гриф, ягуар!» — протянула мести. «Ты же понимаешь, что я в жизни не сяду к тебе в эту машину!» Они засмеялись. Я тоже пыталась, но в итоге просто отвернулась и смотрела из окна на великолепный вид парка. «Пусть они едят пирожное», — думала я. А потом, прямо в разгар всего этого особого обращения, меня пригласили на вечеринку. В приближающуюся пятницу, 16 февраля, Верити Килли исполнялось 17 лет, и она устраивала вечеринку у себя в квартире в жилом комплексе «Карлайл» на Истсайде. Я слышала, как другие девушки обсуждали это в течение нескольких предыдущих недель, но пока я не помогла Мисти, меня в подробности не посвящали. Ред, как нынешний бойфренд Вэрити, конечно же, получил приглашение еще месяц назад. На следующий день после нашего чаепития в плазе, Мисти подтолкнула Верити локтем и сказала «Эй, Ви!» «Может, пригласишь Скай на свою вечеринку в пятницу вечером? Она такое точно заценит». Я увидела, как в глазах Верити промелькнула расчётливая искорка. Это длилось всего лишь долю секунды, но я успела заметить. Мой социальный статус подсчитали. Затем она приторно улыбнулась и проговорила. «Конечно, идея просто супер. Что скажешь, Скай, хочешь прийти? Тема вечеринки будет знаменитой злодеи». За мгновение до того, как я ответила, В глубине моего сознания зазвенел тревожный звоночек. Если я скажу «да», не наступлю ли я на те же грабли, что сломали мне жизнь в Мемфисе? Вероятно, наступлю, но ведь я стала старше и опытнее, и теперь заново строю свою жизнь в новом городе. Я не могу прятаться вечно. И, конечно же, Ред и Бо будут там, так что я не окажусь в одиночестве. «Спасибо, Верити», — в итоге ответила я. «Приду с удовольствием».